Глава сорок шестая. Данмар входит с подносом. Лицо мужчины холодное, как камень, но глаза глядят прямо и горят штормовой синевой. Беременна? Я боялась думать об этом. Я не сумасшедшая, чтобы беременеть от бывшего мужа. Еще сразу после близости я прикинула, что это произошло в самом начале цикла и, скорее всего, пронесло. Но все равно я волновалась. А Данмар теперь и вовсе выбил почву из-под ног своими предположениями. Генерал ставит поднос с едой на стол и стелет передо мной расшитую салфетку. Какой заботливый, мать его! «Я не беременна», — отвечаю я, дернув головой. Донмар хмурится и вопросительно глядит на меня. «Почему ты так уверена?» Его голос звучит глухо и срывается на фразе. «Приняла меры?» Генерал опускает взгляд на мыски своих сапог, молчит, а затем вновь глядит на меня пристально, в самую глубину души, ищет там что-то. От взгляда мужчина никуда не деться. Он словно физически пригвождает меня к стулу, пленит меня. И я тону в бездонной пучине его темно синих штормовых глаз. Торопливо собираю свои записи и холодно произношу. «Нет, просто сейчас это исключено». «Ясно», — отвечает Данмар и, сделав паузу, настаивает. «Тебе все равно нужно поесть, Катя». «Надо сказать, что теперь, когда я составила план лечения и немного успокоилась, — то действительно испытываю чувство голода. «С кем, Ричард?» — говорю я, глядя на поднос. «С кардиналом. Дома храняют солдаты. Все в порядке». «А как ты? Нашла что-нибудь интересное?» Указывает взглядом на бумагу, которую я сжимаю в руке. «Никаких сверхъестественных открытий я не сделала, но решила опробовать глубокую терапию. Оперативную, медикаментозную и магическую». «Хорошо», — кивает Данмара и придвигает поднос. «Обсудим за ужином». Вкусные ароматы пробуждают нестерпимый голод, и я берусь за приборы, обнаруживая, что их два комплекта. Данмар садится на стул напротив, охотно расставляет блюда с подноса для меня и себя. «Ты тоже собираешься есть?» «Если позволишь, составлю тебе компанию. Я еще не ел». «А Ричард ужинал?» — хмурюсь. «Мне доложили, что вы ужинали». «Доложили?» — Данмар приподнимает бровь и усмехается. Я спрашивала адъютанта, которого ты присылал. Да, Ричард хорошо поел, я его покормил. А сам есть не мог, о тебе думал. Мы встречаемся взглядами, и меня обдает жаром. Тут же, отворачиваясь, киваю на свои записи. Вот и не ешь. Нужно провести операцию, не откладывая. Говорю Данмару, нахально накалываю на вилку кусочек картофеля и отправляю в рот. Потом поешь. Хм, угрюмо фыркает генерал. Что ж. Я сделаю, как ты скажешь. Тогда пару минут я подкреплюсь, продолжаю быстро есть. А ты пока прикажи подготовить операционную. Ты знаешь, что мне для этого нужно, говорю безапелляционно. Мы оба вспоминаем прошлое. В лагере, во время военных действий, он приказывал оборудовать для меня операционную, в которой я помогала раненым солдатам. За годы, которые мы провели вместе, Данмар прекрасно знал, какое оснащение мне требуется, и все запасы возил с собой в военных обозах. Генерал застывает возле стола, хмурится. «Ты устала с дороги, Кать? Может, отложим до утра?» Я поправляю волосы и поглаживаю щеки, стараясь разогнать кровь. Наверное, я действительно выгляжу так себе, и поплакать успела, и поволноваться, но мне плевать, что Данмару не нравится. «Я думала, ты торопишься назад, к армии?» Гляжу на него с вызовом. «Не без этого», — отвечает неуверенно. «Или ты боишься операции? «Нет, я не боюсь», — говорит, глядя мне прямо в глаза. «Я за тебя волнуюсь». Во взгляде Данмара вспыхивают звериные огоньки, и я перестаю переживать за то, как я выгляжу. В глазах генерала настоящее голодное жгучее пламя. Мы слишком долго задерживаем друг на друге взгляд. Я сжимаю кулачки, словно держу оборону. Сердце в груди неистово стучит, ноет, просится куда-то. Я быстро растираю грудину. «Заткнись, сердце». «Я сейчас поем и буду в порядке», — отвечаю холодно, отворачиваясь к столу. «Хорошо. Тогда я сейчас прикажу все подготовить». Дальмар разворачивается и идет к двери. Я, как больная, пялюсь ему в широкую спину. Смотрю и насмотреться не могу. Миг слишком короток. Генерал быстро покидает комнату, и внутри меня снова сгущается гнетущая пустота. Через несколько минут за окном раздается ржание лошадей, и во двор монастыря въезжает карета с королевским гербом. Лакеи, одетые в яркие синие с золотом костюмы, спрыгивают с козел и суетливо кружат вокруг. Дверца кареты открывается, и на снежный ковер вступает молодая черноволосая женщина в белоснежном меховом плаще и со сверкающим обручем на голове. Принцесса Луиза. Грудь от чего-то сковывает льдом.